ПАРИЖ Первое. С Монмартра. Город змей, сжимая звенья, Сыпет искры валый день. Улиц тусклые каменья, Синевой прозрачит тень. Груды зданий, как кристаллы, Серебро, агаты, сталь И церковные порталы, как седой хрусталь. Город бледным днем измучен, Весь исчерчен, тьмой излучен, И над ним издалека, По пустыням небосклона, Как хоругви, как знамена, Грозовые облака. И в пространствах величава Властной музыкой звуча Распростерлись три луча, Как венец твой образ слава. И над городом далече, на каштанах с высоты, Как мистические свечи, в небе теплятся цветы. Второе. Дождь. В дождь Париж расцветает точно серая роза, Шелестит, опьяняет влажной лаской наркоза. А по окнам танцуя, все быстрее, быстрее, И, смеясь и ликуя, вьются серые феи, Тянут тысячи пальцев нити серого шелка, И касается пяльцев торопливая иголка. На синеющем лаке разбегаются блики, В проносящемся мраке замутились их лики. Сколько глазок несхожих, и несутся в смятенье, И целуют прохожих, и ласкают растения — И на груды сокровищ, разлитых по камням, смотрят морды чудовищ с высоты Нотр-Дам. Март 1904 года. Третье. Как мне близок и понятен этот мир, зеленый, синий, мир живых прозрачных пятен и упругих. Гибких линий. Мир стряхнул покров туманов, Четкий воздух свеж и чист, На больших стволах каштанов Ярко вспыхнул бледный лист. Небо целый день моргает, Прыснет дождик, брызнет луч, Развивает и свивает свой покров Из сизых туч, И сквозь дымчатые щели Потускневшего окна Бледно пишет, акварели, это бледная весна. 1901 или 1902. Четвертое: Осень, осень, Весь Париж, Очертания сизых крыш Скрылись в дымчатой вуале, Расплылись в жемчужной дали. В придевшем гле садов. Стелет огненная осень Перламутровую просень Между бронзовых листов. Вечер, тучи, Алый свет разлился в лиловой дали, Красный в сером — Это цвет надрывающей печали. Ночью грустно, От огней иглы тянутся лучами, От садов и от аллей Пахнет... Мокрыми листами. 1902 год. Пятая. Огненных линий аккорд, Бездну зеркально живую, Ночью плясля конкорд, Ночью дождливый люблю я. Зарево с небом слилось, Сумрак тордяный то синий, Бездный пронзенный насквозь Нитями иглистых линий. В вихре сверкающих брызг, Пойманных четкостью лака, Дышит гигант, обелиск, Розово-бледный из мрака. 1905 год. Шестое. Закат сиял улыбкой алый, Париж тонул в лиловой мгле. В порыве грусти день усталый, Прижал свой лоб, К сырой земле. И вечер медленно расправил Над миром сизое крыло, И кто-то горсть камней Расплавил и кинул В жидкое стекло. Река линялыми шелками Качала белый пароход, И праздник был на лоне вод, Огни плясали меж волнами. Ряды огромных тополей К реке сходились, как гиганты, И загорались бриллианты В зубчатом кружеве ветвей. На сене, близ Медона, Лето 1904-го. Седьмое. Анне Николаевне Ивановой. В серо-сиреневом вечере Радостны сны мои нынче. В сердце сияние вечери Леонардо да Винчи. Между мхом и травою мохнатую Ключ лепечет невнятно. Алым трепетом пали на статую Золотистые пятна. Ветер веет и рвется кратками Меж ветвей над водой наклоненных, Шверят тяжелыми складками Шелков зеленых. Разбирает бледные волосы плакучей ивы, По озерам прозелень, полосы и стальные отливы. И одеты мглою и чернью многострунные сосны Навивают думу вечернюю проминувшие весны. Облака над лесными гигантами Перепутаны алую пряжей, И плывут из олей бриллиантами фонари экипажей. В Булонском лесу. 2 июля 1905 года. Восьмое. На старых каштанах сияют листы, Как строй геральдических лилий. Душа моя в узах своей немоты Звенит от безвольных усилий. Я болен весеннюю смутной тоской Несознанных миром рождений. Овей мое сердце Прозрачную мглой Зеленых своих наваждений. И манит, и плачет, и давит виски Весеннюю острую грустью. Неси мои думы, как воды реки, На волю, К широкому устью. 1906. 9 В молочных сумерках За сизой пеленой Мерцает золото, Как желтый огонь в опалах. На бурый войлок мха На шелк листов опалых Расится тонкий дождь Осенний и лесной. Сквозящих даль аллей струится сединой, Прель дышит влагою и тлением трав увялых, Края раздвинувши, завес леняла алых, Сквозь окна вечера синеет свод ночной. Но поздний луч зари возжег благоговейно, Зеленый свет лампад на мутном дне бассейна — А розовил углы карнизов и колонн, Зардел в слепом окне, золотые кинул блики На бронзы черные, на мраморные лики И темным пламенем дымится трианон. 1909. Десятое. Парижа я люблю осенний строгий плен и пятна ржавые, сбежавшие позолоты, и небо серое, и веток переплеты, чернильно-синие, как нити темных вен. Поток все тех же лиц, одних без перемен, дыхание тяжкой прерывистой работы, и жизни будничной крикливой заботы, и зелень черную, и дымный камень стен — Мосты, где рельсами ряды домов разъяты, И дым от поезда клаками белой ваты, И из-за крыши труп сквозь дождь издалека Большое колесо и башня великанша, И ветер рвет огни и гонит облака С пустынных отмелей дождливого ламанша. 1909 11 аделаиди Герцик. перепутал карты я пасьянса ключи сяк и русло пусто ныне взор пленен садами ильде Франса, а душа тоскует по пустыне бродит осень парками версаля вся закатным заревом объята мне же Снятся рыцари Граля На скалах суровых Мансальвата. Мне Париж желанно и знакома, Власть забвения хмель твоей отравы. Ах, в душе пустыня Меганома, Зной и камни, и сухие травы. 1909. Ноябрь 1908-го.